Страница 173. Восьмое. Дифференциальная диагностика вертоброгенных заболеваний нервной системы. Дифференциальная диагностика вертоброгенных заболеваний нервной системы довольно затруднительна. Это обусловлено тем обстоятельством, что ее необходимо проводить со множеством заболеваний. Дифференциальная диагностика вертебрального синдрома. Вертебральный синдром дифференцирует между патологией позвоночного двигательного сегмента, аномальной тела позвонка, суставных отростков, дуги позвонка, диска, поперечных отростков, остистых отростков другой дистрофической диска тело позвонка межпозвонкового сустава травматической тело позвонка отростков позвонка суставов позвонка дуги позвонка диска онкологической первичной вторичной воспалительной болезни бехтерева остеомиелит, сифилиса, бруцеллёз другие. Страница 174. Внутренних органов, сопровождающиеся висцеральными проявлениями. Сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, органов дыхания, нервная системы, сопровождающаяся вертебральными нарушениями, спинного мозга, корешков. Рассмотрим подробнее дифференциальную диагностику между некоторыми указанными выше поражениями. Основными диагностическими критериями при вертебральном синдроме, обусловленном аномалиями позвоночника, являются следующие. Первое. Преобладание органического компонента фиксации над функциональным. Второе. Относительная стабильность двигательного стереотипа. Третье. Преобладание явлений дискомфорта над болевыми ощущениями. Четвертое. Как правило, отсутствует при пальпации болезненность в аномалийном ПДС. Пятое. Хронически стабильное или бессимптомное течение. Шестое. Изменения на рентгенограммах позвоночника. Чрезвычайно затруднительная дифференциальная диагностика между вертебральными синдромами, обусловленными дистрофической природой поражения. Рассмотрим основные симптомы характерные для вертебрального синдрома при остеохондрозе позвоночника. Первое. Основные болевые проявления локализуются в поражённом отделе позвоночника. Второе. Преимущественная болезненность при пальпации локализуется в связочных структурах пораженного ПДС. Третье. При декомпенсации в очаге поражения Преобладает функциональный компонент фиксации над органическим. Четвертое. Изменение двигательного стереотипа имеет тенденцию к увеличению протяженности биокинематических звеньев, а затем к уменьшению. Пятое. Течение рецидивирующее, реже хроническое, вначале прогредиентное затем реградиентное. Шестое. На рентгенограммах могут выявляться соответствующие изменения со стороны диска. Седьмое. Редко осложнение гипермобильности, чаще фиксационные. При вертебральном синдроме, обусловленном спондилодистрофией, наблюдаются следующие особенности. Первое. Боль чаще всего мигрирующая. Если она локализована преимущественно в одном отделе, то возникает и радиация ее по склеротому. Страница 175. 2. При пальпации болезненность локализуется в области костных структур, остистые и поперечные отростки, дуги тела позвонков. 3. Изменение двигательного стереотипа характеризуется преимущественно преобладанием патогенирующей миофиксации. 4. Осложнение чаще всего возникает в области гипермобильных ПДС и характеризуется преимущественно локализацией в суставах и в телах позвонков. 5. Хронические прогредиентное течение. Шестое соответствующие изменения на рентгенограммах. При вертебральном синдроме, вызванном межпозвонковым артрозом, диагностические критерии следующие. Первое. Боль односторонняя усиливается при разгибании и эрадиирует по склеротому. Второе. Двигательный стереотип характеризуется преобладанием регионарного этапа изменений и обычно эволюция его бывает редуцированной. Третье. При пальпации болезненность структур пораженного межпозвонкового сустава. Четвёртое. Хронически стабильное течение. Пятое. На рентгенограммах соответствующие изменения в области заинтересованного сустава. При диагностике травматического поражения позвоночника следует иметь в виду следующие клинические особенности. Первое. В анамнезе указание на травму. Второе. Боль локализуется в области травматического поражения. Третье. болезненные при пальпации травматически измененные структуры ощущения, возникающие при этом чрезвычайно болезненны. Четвёртое. Возникают сегментарные мышечно-тонические реакции в области очага поражения. Пятое. Изменение двигательного стереотипа появляется обычно в начале на поле этапе. Шестое. На рентгенограммах соответствующие изменения Седьмое. Течение хронические регридиентное Довольно затруднительная дифференциальная диагностика вертебрального синдрома при онкологической патологии, для которой характерны следующие симптомы. Первое. Боль обычно острая, беспокоящая чаще по ночам. Второе. Изменение двигательного стереотипа начинается с локального этапа и заканчивается генерализованным. Третье. Развиваются мышечно-тонические фиксационные реакции. Четвертое. При пальпации болезненность пораженных структур ПДС. Пятое. Хронические прогредиентные течения. Шестое. На рентгенограммах соответствующие изменения. При воспалительной патологии выявляются следующие особенности вертебрального синдрома. Первое. Боль чаще всего во время сна исчезает или уменьшается после разминки. Страница 176. Второе. Болезненность преимущественно суставных структур пораженного отдела позвоночника. Третье. Двигательный стереотип изменяется от этапа локальных изменений генерализованным. Четвертое. Вначале возникает мышечный компонент фиксации, который сменяется органическим. Пятое. Хронически прогредиентное течение. 6. Гиперстезия в зоне пораженного отдела позвоночника. Седьмое. Изменения на рентгенограммах. При вертебральном синдроме, обусловленном патологией внутренних органов, висцеровертебральный синдром. Характерны следующие изменения. Первое. Боль обычно без определённой локализации и распространяется не только на позвоночник, но и на рядом расположенные области. Второе. При пальпации не определяется преимущественной болезненности в определенных ПДС. Третье. Определяются мышечно-тонические фиксационные реакции со стороны паравертебральных мышц. Четвертое. Изменения двигательного стереотипа незначительны и обычно ограничиваются интрарегионарным этапом. Пятое. Течение хроническое стабильное. Шестое. На рентгенограммах позвоночника изменения не определяются. Седьмое. Определяется прямая связь, между выраженностью клинических проявлений висцерального заболевания и изменениями со стороны позвоночника. При заболеваниях нервной системы могут выявляться изменения со стороны позвоночника. Они характеризуются следующим. Первое. Обычно отсутствует боль в позвоночнике. Второе. При пальпации структуры ПДС болезненны. Третье. Преобладают изменения со стороны паравертебральных мышц над другими. Четвертое. Существенные изменения двигательного стереотипа обусловлены основным заболеванием. Пятое. На рентгенограммах позвоночника не определяются изменения со стороны ПДС. Указанные особенности не касаются вторичной нейрогенной спондилодистрофии, когда развиваются изменения, характерные для нарушения трофики костных структур ПДС. Дифференциальная диагностика экстравертебральных синдромов Дифференциальную диагностику экстравертебральных синдромов проводит со следующей патологией. заболеваниями позвоночника, аномалийами страница 177 дистрофическими и метаболическими, травматическими, онкологическими, воспалительными, вне непозвоночной патологии опорно-двигательного аппарата, заболеваниями нервной системы, Заболеваниями внутренних органов, сопровождающихся симптомокомплексами, имитирующими экстравертебральные синдромы. Ниже представлена дифференциальная диагностика наиболее распространенных заболеваний. Заболевания позвоночника. Метаболические заболевания. Гормональная спондилодистрофия. Характеризуется следующими признаками. Первое. Мигрирующие боли, усиливающиеся при нагрузках, волнениях, изменении метеоусловий. Второе. Отягощённые приморбит. Гипокортицизм, болезнь иценка кушинга гипотиреоз и так далее. Третье. Вертебральный синдром с выраженной патогенирующей миофиксацией болезненность костных структур. Четвертое. Экстравертебральные синдромы чаще всего в виде мышечно-дистрофических нарушений или ослаблений изменений двигательного стереотипа со стороны опорно-двигательного аппарата, обычно двусторонние. Пятое на рентгенограммах позвоночника стеклянные позвонки подчеркнутость замыкательных пластинок увеличение высоты дисков уменьшение высоты тел позвонков рыбья позвонки и так далее шестое хронические рецидивирующие прогградиентное течение охронос характеризует следующие симптомы Первое. Жалобы на боли, явление дискомфорта в пораженных отделах позвоночника. Второе. Вертебральный синдром с ограниченной органической фиксацией, с незначительно выраженной миофиксацией, обычно регионарный этап изменений двигательного стереотипа. Третье. На рентгенограммах позвоночника обезствление дисков 4. На рентгенограммах черепа гиперестоз. 5. Хронически рецидивирующее прогредиентное течение. Страница 178. Спондилоартроз характеризуется следующими симптомами. Первое. Боль чаще всего локализуется в склеротоме и отсутствуют при гипомобильных вариантах в позвоночнике. Второе. Поражение обычно одностороннее. Третье. Вертебральный синдром характеризуется регионарным и интрарегионарным этапами изменений двигательного стереотипа, болезненностью суставных структур пораженного ПДС, органической или мышечной фиксации при гипомобильном варианте и явлениями фиксации в пораженном ПДС при гипермобильном варианте спондилоартроза. Четвертое. Из экстравертебральных синдромов преобладают склеротомные радикулопатии или ганглионарные поражения. Пятое. Чаще всего суставные осложнения двигательного стереотипа и практически всегда поражается крестцово-подвздошное сочленение. Шестое. На рентгенограммах позвоночника определяются явления спондилоартроза. Травматические поражения позвоночника. Чаще всего приходится проводить дифференциальный диагноз между компрессионными переломами тел позвонков и дистрофической патологией позвоночника. При компрессионных переломах тел позвонков определяются следующие особенности. 1. Глубинные двусторонние склеротомные боли, усиливающиеся при нагрузках на пораженный отдел позвоночника. Второе Хронические регридиентные течение. 3. Вертебральный синдром характеризуется изменением конфигурации в пораженном ПДС. Довольно часто происходит изменение положения остистого отростка. Выраженные мышечно-тонические реакции – резкая болезненность при пальпации костных структур пораженного ПДС. Четвертое. Экстравертебральные проявления чаще всего диагностируются в виде невральных, периферических, радикулярные склеротомные или ганглионарные поражения и иногда центральных, миелопатия синдромов. Пятое. На рентгенограммах позвоночника соответствующие изменения аномалии позвоночника характеризуются следующими признаками. Первое. Экстравертебральные синдромы характеризуются поражением нервной системы, центральной, энцефалопатии, миелопатии или периферической, радикулопатии. Страница 179. Второе. Довольно часто невральные осложнения двигательного стереотипа плечевая плексопатия, невропатия и так далее 3. Манифестация экстравертебральных нарушений возникает после действия декомпенсирующих неоптимальный двигательный стереотип факторов. 4. На рентгенограммах позвоночника соответствующие изменения. Онкологические заболевания позвоночника. Это обычно тяжелое поражение ПДС. Опухолевый процесс может поражать любые ткани: костные, хрящевые, суставные, связочные, мышечные, что проявляется клинически вертебральным и другими синдромами, обычно с рещайшими болями. В зависимости от локализации новообразования в ПДС развивается экстравертебральный синдром с признаками поражения корешков, сосудов, спинного мозга или конского хвоста. Неврологическая картина развертывается довольно остро, остается стабильной и неуклонно прогрессирующей. Среди первичных опухолей позвоночника доброкачественные встречаются чаще злокачественных, более чем в полтора раза. Одним из наиболее часто встречающихся первичных доброкачественных новообразований является гемангиома. Опухоль развивается из сосудов, увеличиваясь за счет новых сосудов основной опухоли. Они текут бессимптомно, до момента сдавления спинальных или корешковых структур. Гемангиомы, развиваясь в теле позвонка, распространяется на ке суставные отростки, но не поражают диски. В связи с этим опухоль может протекать бессимптомно, выявляясь лишь на секции или случайно на рентгенограмме. Тело пораженного позвонка деформировано и увеличено, талия сглажена за счет выбухания боковых отделов. так как наряду с рассасыванием костной ткани Происходит компенсаторное утолщение уцелевших костных балок. Они на рентгенограмме выступают в виде грубых колонок и тробикул, шкура тигра, диск цел. К первичным доброкачественным опухолям ПДС относится остеоидная остеома. Она развивается из костной ткани локализуется в теле и дужке позвонка. Чаще встречается в детском и юношеском возрасте. На рентгенограмме виден ограниченный очаг деструкции, овальной или округлой формы, обрамленной склерозированной зоной. Наиболее типичными клиническими чертами является локализованная боль и сколиоз. Из доброкачественных опухолей наибольшую трудность в дифференциальной диагностике с хондрозом представляет хондрома. Поражая те же структуры, что и дистрофический процесс, эта опухоль дает богатую неврологическую симптоматику, так как она прорастает в межпозвонковые отверстия и позвоночный канал. Опухоль склонна к озлокачевлению или перерождению с переходом в хондро-саркому. Страница 180. К первичным злокачественным опухолям относится гигантоклеточная остеокластобластома или остеобластома. Страдают отростки позвонка и душка, тело вовлекается редко. саркомы, могут развиваться из костной ткани надкостницы, из межпозвонкового диска, связок. Разрастается очень быстро, переходя на соседние позвонки и окружающую ткань. Образуются большие массивы опухоли. Легко проникая в позвоночный канал, может расти не вглубь, а вдоль спинного мозга, так называемая стелющаяся саркома. Если первичная злокачественная опухоль встречается редко, то вторичный метастатический рак в позвоночнике – явление довольно частое. Возможно метастазирование опухоли из молочной железы, легкого, бронхов, желудка, предстательной железы, прямой кишки, матки и ее придатков. Метастаз поражает тело позвонка, не затрагивая дужки, отростки, диски и не переходя с одного позвонка на другой. Метастатический выстрел. На рентгенограмме обнаруживаются светлые пятна в телах позвонков, их сплющивание, дугообразность. Это обусловлено множеством очагов. При раке молочной железы метастазы чаще дают Остеолитические изменения позвонков, а при раке предстательной железы – остеопластические. Опухоли крестца и костей таза могут имитировать вертебральные синдромы дистрофических нарушений этого уровня – люмбоишиальгию, люмбальгию, сакральгию поражение крестцового сплетения и двусторонние компрессионно-корешковые синдромы.